Глава 18. Не бегство, а тактическое отступление. «Кэп, ты так уверенно идешь, словно знаешь, куда нам надо!» произнесла Ева, когда я, пройдя в конец коридора, переступил через тело бойца, буквально размазанное по полу, и повернул направо. «Если в нашем коридоре было относительно чисто, лишь копать на стенах, то здесь кругом торчали обрывки искрящих проводов. Из порванных труб валил пар, И текла вода, заливая бетонный пол. Я помню, где мы с Ричи испытали винтовку. Надеюсь, она все еще находится там. А потом вернемся в шлюзовую за остальным оружием. Да. Ты к чему задаешь такие вопросы? Кэп, я бы на твоем месте поискала оружейную комнату и взяла лучшее оружие и броню, что только подойдет тебе. А про развед отряд ты забыла? спросил я. Тех ребят, что пошли зачищать гнездо псевдомехов. Думаю, они уже на подходе к базе. И я не знаю, как эти бойцы среагируют на мое мародёрство. А вообще, да, можно было бы не только оружие и броню, но и мутагена набрать. Например, элитного. Вот только сомневаюсь, что до всего этого хабара я смогу добраться. И опять же, броню и оружие нужно привязать к себе. Ты знаешь, как это сделать? Вот и я нет. Так, здесь направо. Мы вышли в круглый зал. И во всей карасе увидели произошедшую тут кровавую бойню. Кругом валялись бойцы корпораций, разорванные, смятые, пережёванные, изломанные тела. Десятка полтора, не меньше. Мне такого еще не приходилось видеть. «Вот это я понимаю, кровавая баня! Так, нам направо! Ух, ёпт!» Прямо в начале коридора, застряв в потолочных коммуникациях, вниз головой висел тот самый боец, которому мы ходили смотреть винтовку. «Да бей!» Еле слышно прошептал человек. «Не выживу!» «Больно. Дружище, как только доберусь до оружия, сразу выполню твою просьбу», ответил я и поспешил в помещение с орудийным расчетом. Орудия не было, как и части внешней стены. Вместо них была огромная дыра на улицу и груда кусков пористого бетона. Похоже, здесь было прямое попадание. «Так, справа был оружейный шкаф. Ага, на месте. И даже открыт. А вот и моя винтовочка, вместе с запасом игл». Впрочем, они по размеру больше на спицы похожи. «Ух ты, а это что такое? Гранаты? Плазменные? Целых две штуки? Идите ко мне, мои хорошие, я вас не обижу!» Гранаты в подсумке, винтовку зарядить, пару игл воткнуть в ткани разгрузки, а коробку с остальными в боковой карман. «Черт, а ведь у меня совсем непростая винтовка. Никаких магазинов, которые невозможно дозарядить. Чисто одни снаряды». Когда вернулся к свисающему с потолка бойцу, тот уже умер. Отмучился бедолага. Что ж, нужно возвращаться и топать в шлюзовую. Где-то там хранится остальное мое добро. Кэп, посмотри на бойца, что лежит справа у стены, на спине. Видишь ножны? Привлекла мое внимание Ева. Мне кажется, тебе пора сменить нож. а где-то я уже это видел, произнес я сразу выцепив взглядом заинтересовавшую из кино деталь. «Ну-ка, что у нас тут?» Уже по одной рукояти я понял, что этот нож с земли. Осторожно извлек до боли знакомое оружие из ножен. Осмотрел. Клинок ножа узкий и выполнен в листообразной форме. Лезвие заканчивается острым жалом. Рукоятка без каких-либо изысков. Гладкая, бочкообразная, с металлической головкой. Отшлифована до блеска. Видимо, оружие очень старое, хотя выглядит отлично. «Шайтан!» Так называл отец свой нож. «Ева, ты молодец!» – произнес я клинком, подрезая ремень и освобождая нужно Вот они выглядели чужеродно по отношению к оружию. Явно делались уже здесь, из сверхсовременных материалов. Какой-то особо прочный пластик с магнитными полосами для крепления к броне. Как тебе знаком этот нож?» С явным интересом поинтересовалась Искин. «Не этот конкретно, но модель, да, узнаваемая». «Давай поторопимся, чуя здесь не стоит задерживаться». В шлюзовой было почище. Всего четыре трупа, среди которых я обнаружил Ричи. Ему мощным ударом смяло бронескав в районе груди. При таких повреждениях не выживают. Похоже, мутанты четко знали свое дело. «Черный мута-спецназ, мать его!» Выругался я, приближаясь к шкафу с ячейками. «Черт, и в какое мое оружие? И главное, как мне вскрыть нужное?» Впрочем, найти-то легко, по тошнотворной воне от наруча киборга. «Ева, помогай! Как открыть нужную ячейку?» Универсальный ключ у офицера на поясе. Его тело лежит возле лифтовой кабины. Должен быть не привязан, ведь им пользуется вся дежурная смена. Я видела в прошлый раз, как сержант открывал им дверцу. Пришлось переворачивать обезглавленное тело, которое в бронескафе весило далеко за сотню килограмм. Сорвав ключ, похожий на массивную печать, пошел открывать подряд все ячейки, одновременно принюхиваясь. «Так, вроде здесь хуже всего запах». «Опа! Наруч! А где остальное?» Игломёты и мачете с ножом обнаружились в соседней ячейке. Когда начал доставать оружие, увидел странный сверток. По весу лёгкий, грамм двести. Машинально захватил его с собой, забросив в один из карманов разгрузки. «Потом разберемся, что мне подсунули». Или не подсунули, может, это Ричи подкинул. Обещал же он какой-то сюрприз. Оружие Корпов, разбросанное повсюду, тоже не думал брать. Все оно привязано к своим хозяевам, в чужих руках стрелять не будет. Вот и еще одно отличие моей винтовки. У нее отсутствовала эта самая привязка. Можно было бы собрать гранат побольше, да только на глаза они не попадались. Завершив свои дела, целенаправленно двинулся вниз, на первый этаж базы. Где-то там должен быть пролом в стене. Прыгать с высоты в 10 метров или искать веревку не было желания. Поэтому потихоньку, обходя участки с торчащими стены и свисающими с потолка проводами, я добрался до лестницы. Здесь раньше был тамбур, но сейчас переходные люки были вырваны и валялись на полу. Спустился на один пролет и наткнулся на небольшой зал, в котором произошла еще одна бойня. Здесь помимо бойцов в бронескафах было несколько гражданских. Их убило мощным взрывом, раскидав по стенам с такой силой, что никакая броня не смогла защитить корпов. «Тузом через всю колоду! А Это ж какой силой обладают черные мутанты!» Короткий, метров десять коридор и очередной спуск вниз. Здесь все, начиная отделкой стены, заканчивая скрытыми коммуникациями, выглядело иначе. На этом этаже личные апартаменты руководства базы и ценных сотрудников. А вон там и здоровенная дыра в стене. Именно отсюда ворвались внутрь мутанты. Поймал себя на том, что я больше сопереживаю мутантам, чем корпом. Причина этого ясна. Одни лишили свободы, засунули в чертовски неприятные условия. Вторые вроде как не убили, но и в своем праве. Здесь их родной дом, который чужаки выжигают дотла а за самими мутантами охотятся, как на дичь. «Грёбаные колонисты!» – зло произнес я. «Прийти забрать все ценное и оставить после себя пепел!» «Кэп, ты о чем? встревожилась Искин. «О своем, о старческом!» Отшутился я, внимательно осматривая комнаты по левую руку от себя. В предыдущей комнате был, скорее всего, медицинский пункт. Даже сейчас там царила относительная чистота. Следующее помещение больше походило на комнату отдыха. Широкие диваны, столики, виднеется край барной стойки. А, зайду, пожалуй, возьму пару бутылок, чего покрепче. Сдается мне, здесь хорошая спиртная, весьма ценная валюта. Покруче мутагена будет. Удивительно, что Пелакурва сделала мне столь ценный подарок». Едва вошел в комнату, сразу увидел двух мертвых женщин. Судя по их униформе, то ли официанток, то ли представительниц древнейшей с профессий. Похоже, их убила дверью, которая валялась тут же, вонзившись углом в барную стойку. Из-под этой двери торчали ноги еще одного человека. Похоже, муты сюда даже заходить не стали. Обогнув убитых, шагнул за стойку и еле удержал палец на спусковом крючке. «Твою же мать! Пелокурва, черт, ты жива?» Молодая женщина лежала на полу, головой ко мне. Вся нижняя часть ее тела отсутствовала, а из страшной раны, залитой какой-то розовой пиной, струилась кровь. «Андре?» Чуть слышно прошептала моя знакомая. «Выжил. Возьми там, под стойкой. Отнеси на базу или фарпост. Очень важно. Два кофра. все, что удалось собрать, получишь награду». э, -э постой!» Я видел, как с каждым словом жизнь утекает из тела девушки, а взгляд мутнеет. Похоже, химия, удерживающая смертельно раненую на грани жизни и смерти, перестала действовать. Тело пилокурвы расслабилось, голова опрокинулась. Менеджер по торговым отношениям с заключенными отбыла в другой. Не столь жестокий мир. Склонившись, я прикрыл ей глаза. Еще одна жертва отдала свою жизнь ради благосостояния корпорации Аурум. «Кап, нам пора уходить!» – напомнила мне Искин. «Сейчас возьмем то, зачем я зашел, и двинем дальше!» Еще эти кофры, чтобы их приподняло да отпустило!» Выбрав пару бутылок, что выглядели покрепче, я начал осматривать низкие шкафчики, в которых хранилась всякая мелочевка, вроде посуды и прочего добра. Искомый обнаружил почти сразу. За неплотно прикрытой дверкой стояли два аккуратных черных дипломата, каждый размером с лист А3 и толщиной сантиметров 12. Почему-то я сразу решил, что внутри мутаген. «А, увесистая. «Каждый килограмма по три, не меньше». Обхватив оба за ручки, одной рукой самому себе коротко бросил. «Все, уходим». Снаружи было тихо, но тревожно. Стоило лишь пройти сквозь пролом в стене и отдалиться от базы на полсотни шагов, как у меня вновь появилось ощущение опасности. И если в прошлый раз это можно было списать на корпов, то теперь я был уверен, кто-то наблюдает за мной из леса. И я даже догадывался, кто это может быть. Ява, покажи направление на обнаруженное нами гнездо псевдомеханоидов. Что-то мне не нравится здесь. Маршрут проложен, сообщила мне и скин. На земле появилась полупрозрачная зеленая стрелка, указывающая направление. Отличная вещь, это дополненная реальность. Успел пройти половину расстояния, когда в полуметре справа и чуть впереди меня в землю что-то ударило, подняв фонтанчик пыли. Размышлять, что это было, и оглядываться по сторонам не стал, сразу рванув вперед, Понимая, что просто так меня бы не стали пугать, и это был точно промах, уверен, что целились по ногам, и я набегу бегу произнёс «Бандерлоги!» Все, три минуты у меня двойная защита, и, возможно, мне удастся перенести попадание иглы без ранения. «Скорее, Андрей, шевели поршнями, до леса осталось совсем немного, и плевать, что с активированным усилением я чувствую себя несколько некомфортно». Удар в правое бедро чуть не сбил меня с ног. Лишь чудом не полетел кубарем. Зацепило краем, но и этого хватило, чтобы разом потерять скорость бега. «Чёрт, да что ж там за стрелок такой?» «Ну уж нет, хрен я вам вот так сдамся!» Хромая на ноющую от удара ногу, я сбросил с плеча винтовку и тут же, развернувшись, завалился в ядовитую пыль. «Плевать, меня тут немного в плен пытаются взять, так что не до сохранения здоровья». С противоположной стороны леса высыпал большой отряд бойцов. Десятка три, не меньше. Все в черной броне и бегут в мою сторону. Явно не с добрыми намерениями. «Ну, суки, держитесь!» «Где этот снайпер, что отсушил мне правую ногу?» «Ага, вон он!» Вскочил на ноги и побежал вслед за остальными. «Ничего себе, у него карамультук, метра полтора длиной. сейчас посмотрим, насколько хорошо стреляет моя винтовка». Выставив перед собой кофры, как бронезащиту, откинул у винтовки сошки и расположился поудобнее. Преследователи, увидев мои приготовления, заволновались. Хотя между нами было метров 700. Я не снайпер и никогда не отличался меткой стрельбой на дальние расстояния. Да и в руках у меня сейчас оружие, которое следовало сначала пристрелять. «Ничего, опугану. А если повезет, еще и снайпера грохну». Вон он совсем не прячется, ведь моя винтовка запросто пробьет его бронекомбез. Я хорошо запомнил. черный значит, четвертый класс защиты. Выстрел. Мимо. Противник бежит навстречу, даже не пригибаясь. не так не пойдет. Снайпера нужно валить однозначно, иначе он не даст мне уйти. Подпущу ещё на сотню метров, и тогда посмотрим, у кого характер покрепче. А сейчас добавим наступающему куража. Начал стрелять по наступающим из игломета, одиночными в разброс. Несколько раз даже попал, от чего противник окончательно осмелел. «Ну давай, ближе! Эй, а ну не расходи со стороны, так сложнее вас отстреливать!» Вновь сменил оружие и, выцелив снайпера, нажал на спусковой крючок. Мгновение, и враг, выронив свое оружие, закрутился волчком, хватаясь за левый бок. вот черт! Попал куда-то в живот! Впрочем, теперь у меня есть время!» Перезарядка. Выстрел. В этот раз игла прошила голову другому бойцу. И вот тут уж противник понял, что я вполне себе кусачая добыча. Все попадали на землю, а по мне начали стрелять уже всерьёз. Укрывшись за кофром, уверен, он выдержит и не такое, я перезарядил винтовку. Да уж, положение у меня незавидное. Две плазменных гранаты, конечно, решат многое. Но и противник не дурак, уже начал расползаться в стороны. «Так, Андрей, соберись. Вынеси еще одного бойца, заставь врага начать действовать. Вон тот, справа. Очень удачно залег, И до него метров двести. Эх, жаль, очередью не придавить». Выстрел. Разумеется, мимо. Сунул руку в карман, нащупал очередную спицу, зарядил. Еще выстрел. Истошный крик. «Есть! Ранил!» «Гасите эту соку!» Зарыл кто-то из наступающих. «Ну давайте, чё? Кто там такой резкий?» «А, никто не встает, Никому помирать не хочется. Боитесь, неуважаемые? И правильно делайте. А я вам еще и сюрприз приготовил. Только подберитесь поближе. Метров на пятьдесят». «Бух-бух-бух-бух!» Раздалось за спиной. И сразу же «та-та-та-та-тах». «Родные мои, как же вы вовремя?» «Опа! А чего это мы разворачиваемся? Ты смотри, как побежали! Э, куда? Зачем на базу стоять?» Выстрел. Перезарядка. Еще выстрел. Попал. «Минус один. Сколько нападавших осталось? Десяток? Дюжина?» «Развит отряд корпов, молодцы, грамотно давят, сук. Вон, как удачно снаряду ложатся!» «Э, заключенный, ты какого там на пузе развлекся?» Раздался позади знакомый голос, явно чем-то усиленный. «Хватай кофры, отступай к нам! Живее!» «Да не вопрос. Гранаты в подсумок, винтовку на плечо, дипломаты в руки бегом к лесу. Сушки стучат по шлему. Плевать, Главное, что не по голове. Надо пробежать всего 200 метров, а потом все, Считай в укрытии». Удар в спину. Яр споткнулся и только благодаря усилению бронекомбеза смог устоять на ногах. «Твою же надорванную печень! Так ведь и сдохнуть недолго!» Словно молотом между лопаток приложили. Вновь несколько раз бухнул плазмомёт. И через пару секунд за спиной прозвучала серия разрывов. «Похоже, все, Мне удалось уйти от вольных». Это точно были они, слишком уж хорошо упакованные. Давай, поднажми, Андрей, потом переведешь дыхание. Отступаем! Отдал приказ командир, когда я поравнялся с пятеркой корповцев. Заключенный, что в кофрах? Не знаю. Я передал одному из бойцов оба дипломата. Все, теперь это не моя забота. Пелакурва сказала, что в них самое ценное. Хорошо, все, уходим. Офицер, вы не станете добивать вольных? Удивился я. «У нас нечем. Боеприпасов осталось на две минуты боя. Видишь ли, синдикат точно знает, где на базе расположен арсенал. Нас просто закидают плазменными гранатами, а затем добьют чем-нибудь вроде пневмомолотов. Остановись, заключенный. У тебя из спины игла торчит». Мою немаленькую тушку рвануло назад с такой силой, что я чуть не завалился на спину. Безна, Да ты везунчик, парень. Угодила прямо в бутылку с водой. А так бы ты легким испугом не отделался». Сейчас бы лежал на земле со сломанным позвоночником. «Благодарю за спасение. Второе», – произнес я, когда мы остановились на привал. «Я перед вами в большом долгу». «Не за что благодарить», – отмахнулся командир. «Мы сами виноваты. Стояли, ждали, когда все мутанты уберутся подальше. Рискнули бы. Сейчас встретили бойцов синдиката на подступах к стенам. И положили бы всю банду. Это же они напали на нас пару дней назад при возвращении на базу. Конт, что у нас по гранатам?» «С десяток осталось, командир. Два гнезда рядом, чтобы их почти все потратил. Бездна. Никогда не думал, что увижу разрушенный бастион. Эту базу уже третий раз разрушают». В голосе командира послышалась горькая усмешка. «Борется с нами зона А1. Ох, как борется!» «Ладно, хватит сидеть. Аюб, прокладываем маршрут до ближайшего оплота. У нас, похоже, весьма ценный груз в руках, если синдикат пошел в открытую конфронтацию». Через 5 минут мы двинулись вглубь леса, взяв направление на уже изученные земли. Меня, словно я представлял для корпов угрозу, поставили в середину отряда, растянувшегося цепочкой. Я не маленький мальчик, чтобы не понять простой вещи. Моя тушка зачем-то стала нужна этим бравым ребятам. Вот только у меня на свой счет были планы, и в них не входило слепое подчинение бойцам корпорации. Боевая группа синдиката «Командир, почему они не стали преследовать наших?» – спросил боец в чёрном бронекомбезе. Они стояли на границе леса и выжженной земли и наблюдали, как группа корпов из пяти человек, подхватив кофры из рук заключенного, быстро скрылась за деревьями. «Скорее всего, у них с боеприпасами плохо. Побоялись связываться. Выжди полчаса и отправляйся следом. Нам нужен этот раб. И отправь на базу человека. Пусть поторопит наших. Скоро здесь будут приёмыши. Мы должны успеть уйти раньше». «На обследование даю один час. Пусть потом уходят». «Бездна!» «Знала бы, что окажемся возле разрушенной базы, взяла бы всех своих людей. Это же невероятная удача. Командир, разрешите». «Давай, поторопись».